Глава 3. Что находится внизу. На нижней палубе торговца царила темнота, не было даже тускло светов. Джорн обнаружил, что отсутствие маленьких испускавших сияние птичьих черепов вызывает у него тревогу. Но ему не пришлось долго о них думать, потому что ему в лицо ударил сильный запах. Здесь это было уже нечто существенное. На него обрушилась стена такой невероятной вони, что он с огромным трудом сдержался, чтобы не ринуться обратно на палубу. Но он лишь сильнее прижал тряпицу к носу и рту, переборол тошноту, сжал нос и попытался дышать ртом, но так стало еще хуже. Вонь оказалась настолько всепроникающей, что это было равносильно тому, чтобы выпить воду, скопившуюся на днище корабля, смесь гнилых костей, нечистот и отбросов, что собираются в трюме любого судна. Джоран закашлялся. Поднял выше гаснущий факел, который осветил кости палубы над головой и стены вокруг них. Они находились в небольшом помещении, из которого выходили три двери. Они заперли трюм, заметил Джорн. Разве так они не усложнили погрузку? «Ну, тут зависит от того, каков груз, ответила Миас. Она потянулась к ручке двери справа, как и все на корабле. Она была обветшалой и сразу открылась. За дверью Джоран увидел картину, на которую он не сомневался, даже старуха не стала бы смотреть, чтобы забрать тех, кого хотела наказать. Вонь усилилась. Джорану потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что он видит в мерцавшем свете факела, и его желудок взбунтовался снова. Милосердие матери, прошептал он. Грузовой отсек шел по всей длине Сокровищ Девы и был разделен на три уровня палками, каждой высотой с предплечье и руку Джорана, одна над другой. Это странное место наполняли тихие стоны, и как только Джоран их услышал, он понял, что они звучали на корабле с того самого момента, как он ступил на его палубу. Тогда он решил, что это сам корабль, старые кости или Вариск, но оказалось, что он ошибался. Дело было в грузе. Люди. Женщины и мужчин засунули на полки так, что между ними практически не оставалось места, чтобы двигаться и дышать. Голова одного примыкала к ногам другого и так далее по всей длине грузового отсека. Джорн приблизил факел к ближайшему телу и увидел труп. Очевидно, человек умер уже давно, возможно, прошли недели. Рядом с его головой слабо шевелились ноги следующего пленника. И Иджорн испытал еще больший ужас. Он представил, что несчастный находился в замкнутом пространстве, в полнейшей темноте, лёжа вплотную к трупу. Знал ли он, что рядом гниет мертвое тело? Быть может, это был его друг или даже любовник? "Держитесь!" закричала Миас в стонущую темноту. "Те, кто вас сюда поместили, больше не имеют власти. А теперь я отдаю приказы." Мы освободим вас так быстро, как только сможем, а вы держитесь. Ему показалось или голос Мяс дрогнул. Люди на полках ничего не ответили. Миас отодвинула Джоранов в сторону, распахнула левую дверь и повторила те же слова для тех, кто находился в соседней части грузового отсека. Что это, Миас, работорговцы? Я не знаю, Джоран. Сначала у меня возникли подозрения из-за запаха. Вот почему я усомнилась в бумагах. Моя мать никогда бы такого не разрешила. Она еще раз посмотрела внутрь и закрыла дверь. Но даже работорговцы обращаются со своим товаром намного лучше. Она повернулась, распахнула последнюю, центральную дверь, и они увидели самое маленькое помещение из совсем других пленников. Никаких полок, просто свободное пространство. В центре, отвернувшись от света факела, сгрудились ветрогоны. Все в масках, как положено, но меньшего размера, чем ветрагон на дитя приливов. Когда они зашевелились, раздался звон цепей, в слабом свете блеснул металл. Миас повторила свои слова для говорящих с ветром, сказала, что им больше не грозит опасность, после чего также закрыла дверь. Их вид встревожил Миас даже сильнее, чем люди. Отправляйся на борт дитя приливов, джоран. И приведи нашего Ветрогона, пусть он поговорит с ними. Я сомневаюсь, что они поверят мне или любому другому человеку после того, как их держали на борту этого корабля. Она сняла шляпу, провела рукой по волосам, после чего аккуратно водрузила ее на место. Вот почему Голзин сожгла карты, здесь происходило нечто действительно ужасное. Я организую допрос детей палубы, сказал Джоран. Миа кивнула. Пусть это сделает серьезный Муфас, хотя я сомневаюсь, что он узнает что-то новое. Уцелел ли кто-то из офицеров Сокровищ Девы? Я не знаю, ответил Джорн. Ладно, сказала Миас и полезла вверх по лестнице. Для них же лучше, если все они убиты, и они станут проявлять к ним милосердие. Когда они оказались на верхней палубе, Джорн сделал несколько глотков свежего воздуха, а Миас начала отдавать приказы. Куглин, забудь о черных повязках. Свяжи всю команду и посади во флюк-лодку. и Берхов отвезут их на Дитя Приливов. Они не смогут присоединиться к моей команде. Затем найди топоры, еду и воду. Тут женщины, мужчины и ветрогоны, жестоко скованные друг с другом. Начните с того, что покормите женщин и мужчин, обращайтесь с ними хорошо. Вы все сами поймете, когда войдете в грузовой отсек. Возьми с собой самых крепких морских стражников. Она немного помолчала. Там вы найдете много мёртвых. Сложите тела на палубе, прежде чем выбросить в воду. Возможно, среди живых есть их друзья и любимые, которые захотят с ними проститься. Джорн приведет нашего ветрагона. Она повернулась к нему. И также руку старухе Горию, чтобы она осмотрела людей на корабле. Миас сделала шаг к Джорну и прошептала ему на ухо: и пусть горе принесет с собой все свои лекарства, Джоран, в особенности те, что помогают женщинам и мужчинам мирно покинуть этот мир. Но ты сам все видел, Джоран, и почувствовал вонь, которой там все пропитано. Так пахнут разложение и смерть. Самая легкая рана в подобной ситуации будет гноиться, самая легкая трещина в сознании превратится в бездну. Я бы никому не пожелала такого заточения и не стану продлевать их страдания. Но что мы будем с ними делать, мясс, спросил он. Там их сотни, а наша задача отыскать в этих водах пиратов. Мы останемся здесь до тех пор, пока не выясним, скольких сможем спасти, а потом посадим команду на этот корабль и отправим в безопасную гавань. Остальные продолжат охоту за пиратом, хотя я сомневаюсь, что мы кого-нибудь найдем». Все это дым и зеркала, чтобы держать меня подальше от бернс и не смущать мою мать.